Глава 7. В чем наша сила? После наблюдения за одной чрезвычайно эмоциональной дамой с ребенком. Мама, некоторые люди рожают детей, когда понимают, что им не на кого орать. Алина Утешева, город Тюмень, 8 лет. И так очевидно, что опора должна быть надежной и сильной. Когда мы кричим на ребенка, ставим его в угол, говорим ему «Я с тобой не разговариваю» или «Не дай бог, бьем», мы тоже шатаемся. Эмоционально и психологически устойчивый взрослый человек владеет, во-первых, собой, а во-вторых, другими методами общения со своим ребенком. Парадокс в том что результат таких эмоционально расшатанных методов всегда прямо противоположен желаемому. Мы с их помощью чего-то добиваемся, да, но совсем не того, чего хотим. Когда мы начинаем выходить из себя? Когда переходим на крик? Когда не уверены в собственной правоте и в собственных силах? В любом конфликте выигрывает тот, кто сильнее психологически и эмоциональнее, кто спокоен, потому что уверен в своей правоте. А когда тот, кто должен по всем иерархиям сохранять спокойствие и уверенность, переходит на истерики, нарушается природный план. Истерики наши выражаются тремя способами. Физические наказания, крик, игнорирование. Все три способа – проявление насилия. Все три недопустимы. Применяя к ребенку физические меры воздействия, мы формируем страх, который учит врать и не доверять самым близким людям. Мы транслируем ему установку – Тот, кто старше и сильнее, может ударить, если хочет добиться своего. Не стоит потом удивляться тому, что в другой обстановке ребенок будет использовать именно этот метод. Поскольку доверие к миру и базовые принципы коммуникации формируются именно на примере отношений в семье, в сознании у ребенка закрепляется модель отношений, при которой насилие – это норма. Какую роль он выберет в дальнейшем – насильника или жертвы – неизвестно, но какую-то из этих двух выберет точно. Про самооценку, замешанную на унижении, все понятно. И если кто-то думает, что, применяя физическое наказание, родители демонстрируют силу, то это совсем не так. Использование физических наказаний – это первый и основной показатель родительского бессилия. Второе правило плюс доминанта – детей – Бить нельзя. Мне за все годы практики ни разу не встретились родители, которые никогда не кричали на своих детей. А родители, которые избавились от этой ужасной привычки, мне встречаются. Это люди, которые поняли, что происходит с детьми, когда на них кричат. Дети испытывают страх. Еще раз, дети пугаются нас, родителей. Вам правда нужен ребенок, который вас боится? Вы правда верите в плохую поговорку «боится, значит, уважает»? Как мы ведем себя, если чего-то боимся? На самом деле вариантов немного. Драться, убежать или замереть. Со временем появляется еще одна реакция – отсутствие реакции. По принципу «поорет и перестанет». Уважение и авторитета это точно не добавит. Я хочу подчеркнуть, что вариантов реакции на крик всего три. Драться – кричать в ответ, убежать – возможно, мысленно, или замереть – впасть в ступор. Заметьте, варианта «запомнить, что мать сказала, и больше так не делать» среди них нет. Да, ребенок может под воздействием нашего крика убрать игрушки или собрать портфель. Но вряд ли это закрепится, и в следующий раз надо будет закричать громче. И каждый из нас это знает». И все равно мы кричим, а потом ругаем себя, клянемся, что больше никогда бежим извиняться перед ребенком, а утром, опаздывая на работу из-за того, что ребенок долго возится со шнурком, начинаем сначала. Знаете почему? Потому что крик на ребенка – это своего рода зависимость. А зависимость, какой бы она ни была, не лечится простым решением больше никогда. Она должна чем-то заменяться – Вместо сигареты – яблоко или жвачка. Вместо «Майнкрафта» по вечерам – прогулка с собакой. Вместо шоколадки – стакан кефира. Не сразу, но получается. Так и с криком. Я говорю уверенно, потому что сама проходила путь избавления от этой зависимости. Третье правило плюс доминанта – кричать на детей нельзя. Из этого правила есть исключение. Иногда кричать можно, когда ребенок в опасности – «Если он бежит в сторону проезжей части за мячиком, тут не до политесов!» И остановить его криком – нормально. Только надо обязательно объяснить, почему вы закричали. Сразу после того, как вы оттащите его от дороги. Ни вечером, ни послезавтра. Сразу. «Я очень испугалась, потому что ты мог попасть под машину», – говорит мама. И ребенок понимает, что если есть опасность и очень страшно, можно кричать. Это вопрос его личной безопасности, и мы к этому еще вернемся. Не кричать – это не значит все время улыбаться. Мы не можем улыбаться в ответ на грубость, хамство, провокации. Мы не должны улыбаться, когда ребенок сознательно переворачивает на стол тарелку супа, бьет младшего брата, приходит домой поздней ночью, украл в магазине шоколадку и так далее. Но свои эмоции и чувства гораздо проще и эффективнее проговаривать и объяснять. Я расстроена, потому что долго варила этот суп и старалась, чтобы тебе было вкусно. «Я разочарован и вне себя от злости, потому что ты не выполнил наших договоренностей». «Это правильно и даже обязательно». Всякий раз, когда вам захочется схватить ремень или замахнуться на ребенка, когда вы набираете в грудь побольше воздуха, чтобы закричать, ответьте себе на вопрос «А откуда он, такой непослушный, взялся?» «Кто сформировал или не сформировал у него то, что вам так не нравится?» Кто на самом деле виноват в таком его поведении? Правильный ответ – родители. Знаете, чего никак не хотят понимать 99% родителей, которые приходят ко мне на консультации? Что ребенок у них получился ровно такой, каким они, родители, его вырастили. Что все комплексы, недостатки, все он ничего не хочет, она совсем обнаглела, он меня ни во что не ставит – это результат их родительской заботы если только ребенок не появился в семье в свои 14 лет. Так вот, заявляю уверенно и официально, ребенок такой, каким мы его вырастили. Разговоры о влиянии плохой компании, интернета, школьных учителей, обстоятельств, неправильной генетики – это не более чем попытки снять с себя ответственность и найти виноватых в собственных ошибках. Да, плохая компания предложит вашему ребенку наркотики, возьмет с собой на ограбление киоска и расскажет, откуда берутся дети. Да, интернет расскажет еще и о том, как именно делать детей, подсадит на тупые игрушки и предложит вашему ребенку несколько безболезненных способов самоубийства. Да, школьные учителя не особо напрягаются для того, чтобы ваш ребенок получил качественное образование». «Да, цена на нефть падает, и государство сегодня нисколько не волнует, сколько вы работаете, чтобы накормить вашего ребенка. Да, продедушка мужа был бандитом с большой дороги, а у вашего ребенка точно такой же цвет глаз». Увидели ключевое слово? При правильном подходе все эти факторы не будут иметь никакого значения. А теперь давайте поразмыслим. «Посадили мы в горшок семечка». Пока оно было маленьким, мы строго по инструкции его выращивали. Радовались, как дети, когда оно взошло. Считали листочки. А когда растение подросло, начали относиться к нему спустя рукава. Ну да, удобряли, чем придется. Забывали поливать и протирать листочки. Переставили его с подоконника на книжную полку. Ну и что, что света не хватает. Главное, так красивее и нам удобнее. Позволили кошке ходить под него в туалет. Во время веселых праздников кидали в цветочный горшок окурки и куриные кости. Растение завяло, перестало расти, и из горшка плохо пахнет. Кто виноват? Растение? История из жизни. Аня очень мешает своей маме. Мама собралась замуж, а Аня не нравится ее избраннику. Если честно, есть за что. Аня в свои 14 лет уже хорошо знакома с алкоголем. Отказывается наводить порядок в своей комнате. Ночи напролет сидит за компьютером и грубит маме с отчимом в выражениях, которым позавидовал бы боцман с 40-летним стажем. У Ани не складываются отношения с классом. У нее нет подруг. В прошлом году она вернулась из школы с выбритым виском и малиновыми волосами. Аня заплакала во время нашего разговора, когда мы коснулись ночей «ВКонтакте». «А что мне еще делать ночью?» — кричала Аня. «Мне страшно. Мне надо, чтобы кто-то со мной разговаривал. Я боюсь оставаться одна, а она с восьми лет оставляет меня по ночам, потому что уходит играть в бильярд, а теперь к своему мужику уезжает» но мама Ани искренне уверена, что ей просто не повезло с дочерью. Мама считает, что шесть переездов из города в город и пять школ за семь школьных лет не должны были повлиять на нормального ребенка. Что 14-летняя девочка должна понять? Она, мама, еще молодая и хочет устроить свою жизнь, выйти замуж и родить малыша. В ответ на мой вопрос о бильярде она в полной уверенности в своей правоте сказала «Я ухожу ночью, а ночью дети должны спать». «Меня совсем не удивляет, что однажды Аню, совсем пьяную, привели домой люди, которые не прошли мимо сидящей на лавочке девчонки». Потому что и малиновые волосы, и алкогольные коктейли, и нецензурная брань в лицо матери – это крик о помощи. Попытка хоть таким способом достучаться до нас, донести простую истину. «Мама, папа, я здесь, я еще маленький, вы что-то делаете не так». Как же часто слышу я от родителей претензии к детям. И как редко вижу понимание того, что собственные ошибки необходимо исправлять самим. Цветок, который гибнет в горшке, можно спасти, поменять землю, переставить его туда, где ему будет хватать света и воздуха, поливать по расписанию, аккуратно отломать отмершие листочки, удобрять, не пускать в комнату кошку, а если этого не делать, то честнее пересадить его в лес, к примеру, но тогда уже не стоит рассчитывать, что цветок будет радовать вас своими красками и запахами, весенним пробуждением и нарядной зеленью посреди зимы. Или завести садовника за большие деньги, пусть ухаживает, и смириться с тем, что первый лепесток увидит садовник, а не хозяин. А с окурками и кошкой он, да, не радует, а мешает и раздражает. Несколько лет назад в одной из бурных дискуссий в мамской группе Фейсбука я прочитала комментарий мамы 11-летней дочери, который не выходит у меня из головы. «Я поняла, что люди в интернете куда более тупые и мерзкие, чем моя дочь. Это плюс». Перевожу на русский язык. «Моя дочь тупая и мерзкая. Слава Богу, есть люди гораздо более тупые и мерзкие». «Родители, я вас всех люблю, но детей жалко». «Если человеку постоянно говорить о том, что он свинья, он рано или поздно захрюкает». «Если считать, что дочь в 11 лет тупая и мерзкая, она обязательно такой станет». Многие, наверное, не поверят, но все наши дети на самом деле очень послушные. Мама говорит, что я неряха. Ладно, буду неряхой. Папа считает меня мямлей и нытиком. Пойду по ною. Прислушайтесь к себе. Услышьте, что и как вы говорите ребенку. Представьте себя на его месте. Попробуйте почувствовать то, что чувствует он. Еще раз. Любой ребенок ровно такой, каким вырастили его родители. И если он что-то делает не так, как хотелось бы, то родителям необходимо сесть и подумать, что они делали не так и как это исправить. Им исправить, родителям. Если все делать постепенно и с любовью, то цветок медленно, но все-таки поправится и начнет приносить радость. Главное не опоздать, пока он окончательно не погиб. Задание для самостоятельной работы. Подумайте, какие приемы вы можете использовать вместо крика. Задание первое. Очень эффективно заменять прямо противоположным действием. Вместо привычного «Да когда же ты, наконец, начнешь убирать свою форму?» обнять, поцеловать семь раз и сказать «Зайчик мой, так хотел сегодня форму повесить и опять случайно забыл». Попробуйте, и уже через неделю-другую заметите, как меняется ребенок. Сначала, конечно, удивится и очень, но потом привыкнет и станет намного спокойнее, честное слово. Только не забудьте в тот день, когда он повесит форму сам, обнять, поцеловать 70 раз и порадоваться вместе с ним. Задание второе. Очень часто срабатывает предупреждение – У тебя еще две попытки понять меня, пока я говорю спокойно. После этого я начну кричать и ругаться. Дети не любят, когда их ругают, поэтому чаще всего им проще выполнить требования. С моими детьми оба эти способа работают безотказно. Задание третье. Подумайте, какой из этих методов вам будет проще использовать, или придумайте свой. И задание четвертое. Примите решение. Ни при каких обстоятельствах не повышать голос. Хотя бы неделю. В течение этой недели фиксируйте, как меняется поведение ребенка. Какова его реакция на ваши новые методы. Через неделю проанализируйте, что получилось вам понравится.